шею на рельс, тогда сразу голову долой, и это наверняка быстрее всего. Теперь надо просто ждать. Часы на башне бьют уже половину одиннадцатого, когда Петра слышит шум приближающегося поезда. Она кладет сумку на землю, встает на колени и прижимается телом к шпале. Шея на железнодорожном рельсе. От соприкосновения с металлом у нее перехватывает дыхание, девушка поднимает голову и не опускает ее до тех пор, пока поезд не оказывается уже совсем близко от нее. Теперь она обхватывает рельс обеими руками, и теперь подбородок и шея мягко лежат на руках. Под номером С9-214-69 доктор Вальтери записал «Самоубийство наезд поезда железная дорога. В альтере делал вскрытие тела Петры, она была найдена только на следующее утро, голова отделенная от туловища лежала между рейсами. В подобных случаях при судебно-медицинском вскрытии следует обращать внимание на то, нет ли у погибшего повреждений, причиненных не в результате наезда поезда. Если такие повреждения имеются, то можно предположить что человек предварительно был лишен сознания или убит и позже положен на рельсы, чтобы имитировать самоубийство. Не всегда легко отличить такие ранения от повреждений, полученных в результате переезда колесами поезда. Вальтери вспоминает один случай, когда на железнодорожных рельсах тоже была найдена мертвая женщина с отсеченной головой. Он смог доказать, что носовая кость была сломана до наступления смерти. Это указывало на то, что женщина, когда она еще была жива, подвергла жестокому избиению и лишь потом, в бессознательном состоянии, ее положили на рельсы. При вскрытии тела Петры доктор Вальтери установил, что не только голова, но и пальцы обеих рук после раздробления были отделены. Поэтому можно было предположить, что Петра приняла типичное для самоубийств положение. Руки положила на рельсы и шею на руки. В легких Вальтере обнаружила чак аспирации крови. Это тоже важный признак. И в общем он означает, что в тот момент, когда голова была отделена колесами поезда, смертельно раненая девушка еще жила. В эти мгновения выталкиваемая из шейных сосудов кровь, попадает в трохею и засасывается внутрь. Даже после отделения головы еще возможны некоторые дыхательные движения, регулируемые нервными центрами в продолговатом мозгу. На спине и ягодицах мертвой девушки доктор и обнаружил свежие кровоподтеки в виде полов. Они могли быть следствием побоев, причиненных Петре перед ее гибелью. Хотя эти телесные повреждения не стоят ни с какой причиной связи с наступлением ее смерти, однако они дали сотрудникам Народной полиции нить в установлении мотива самоубийства. Когда капитан Бернбаум допрашивал родителей Петры, разговор зашел и об ударах палкой. Да, сказал Хэпнер в отчаянии. Незадолго до этого я ее побил палкой. Я просто потерял самообладание. И часто вы теряли самообладание, спросил Бирнбаум без всякой иронии. Иногда, если бы я знал, что девочка принимает это так близко к сердцу... Если бы я знал, размышлял бернбаум Как часто я слышу эту фразу, всегда, когда слишком поздно. Хептнер заверяет... Ему очень жаль, что он бил Петру. Но я просто не видел другого выхода. Она была нашим единственным ребенком. Что мы только не делали для нее. Ты должна прилично прожить жизнь, все время говорил ей, так же, как твои родители. Видите ли, товарищ Бернбаум, моя жена продвинулась до начальницы филиала приемного пункта Химчистка и Крашенья. Я уже в сорок лет получил звание мастера, И у Петры в кармане уже было направление на учебу на животноводы. А она вчера вечером говорит, что выбросит его.